Холли на стене красовались десятка-полтора табличек разных фирм, подтверждающих тот нехитрый факт, что институт живет в основном за счет арендной платы, собираемой с коммерческих структур. Боцман, отыскав табличку «Центр социальной реабилитации воинов-инвалидов» «Офис 34» повел компанию наверх. «Вот, значит, где обосновался док», — сказал артист «Святое дело». Все посерьезнели. Сколько они видели мальчишек за эти годы, призванных в 18 в родном военкомате, брошенных в мясорубку войны, вернувшихся искалеченными, чтобы до конца дней проклинать страну и отцов командиров, которым больше нет до них дела. Наверху послышался шум, громыхание дверей. Возня издавленные хриплые крики. «Да вы что? Что делаете, гад? Помогите!» Компания ускорила шаг, и вовремя, по лестничному пролету, сопровождаемый звуком звонкой затрещины, на них свалился мужчина в растрепанном костюме с остатками тонированных очков на ухе и разбитой физиономией. Пастухов подхватил его за лацканы дорогого пиджака, спасая от неминуемой стыковки со стеной, в которую они, тем не менее, врезались вместе. «Ого!» — подал голос муха. «Тут, оказывается, не только лечат, но и производят инвалидов». Пастухов, не выпуская человека из рук, поднял голову. Он увидел наверху разъяренного дока. Поза капитанной медицинской службы Ивана Перегудова не оставляла сомнений в том, что именно он является автором затрещины, запустивший в полет модно одетого мужчину. — Док! — окликнул друга пастухов. — Может, забросить его обратно? Может, ты ему добавить хочешь? Командир не допускал вероятности, что док не прав в своих действиях. Столь высока была его репутация. — Познакомься, Сергей! — — отозвался сверху Иван Перегудов. — Это стерва, мой начальник, только что из Германии. Купил нам хрен с редькой, а себе новый фолькс. — А может, у него что-нибудь осталось? — предположил Боцман, перехватывая у пастухова начальника за штаны и мощным движением переворачивая его вверх ногами. Без особого труда, держа довольно плотного мужчину на весу, он хорошенько его потряс. Из карманов посыпались ключи и бумаги, зажигалка-зиппо в чехле, документы, деньги. Мужчина, багровея лицом, издавал неясные хрипы и стоны. Боцман швырнул его на пол. «Немного же я из него натрусил. Все больше мусор», — сказал он, разглядывая добычу. «Хорошо, что дерьмо не посыпалось», — философски заметил артист. Прихватите у него, ребята, ключи от машины и документы. Они действительно пригодятся. Взял себя в руки Док. Надо созывать собрание и выкидывать этого гада из общества, а машину мы у него изымем прямо сейчас. Человек рвал на себе душивший его галстук и, хватаясь за перила, тяжело поднимался с пола. Увидев, что Пастухов снял с Берелока ключ от Volkswagen и присовокупил к нему документы на машину, оставив все прочее на площадке. Он кинулся сгребать оставшееся барахло с бешенством, срываясь на визг, бормоча «Грабеж! Я тебя самого выкину! Я тебя посажу!» А через мгновение начальник отправился в очередной полет этажом ниже, сопровождаемый звуком новой затрещины. В офисе их встречала пожилая женщина, охавшая, обхватив щеки руками, будто у нее разболелись все зубы разом. «Иван Степанович, что же это делается?» — причитала она. «Как же вы? Это нельзя же так!» «Успокойтесь, Мария Ивановна! Проходите, ребята! Мария Ивановна, поставьте нам чайку!» Чувствовалось, что док сам взволнован этой историей. «Будет, будет, Иван!» успокоил его пастухов. «Расскажи толком, что за начальство с лестницы летело и чем ты здесь занимаешься, кроме мордобоя?» «Из сорока тысяч тридцать на себя просадил, подлец!» — уточнил док, зажигая сигарету. Только он из всей команды курил, периодически бросая. «Это же надо тридцать с лишним тысяч на баловство перевести. А деньги чьи твои, док?» «Нет, Дима». Док никогда не называл друзей по кличкам. «Деньги дал фонд Сороса. Моей мастерской материалов на эту сумму хватило бы на полгода работы. А теперь через месяц стану на прикол. Видишь, присосались тут ребятки. Гуманитарную помощь, понятно, воруют, как везде. А теперь вот решили и мастерскую оставить без сырья». «Покажи, что ты производишь-то». «Сравнивайте». Док... Поставил на стол две искусственные ноги. Угадайте с трех раз, которую ставит ребятам государство, а что производим мы на немецком оборудовании? — Да, — протянул артист, — чудеса. Ты, наверное, рыбако поможешь тут сделать. — Пожалуй, — невесело усмехнулся док и показал еще образец. Вот с такой рукой со спинным креплением и управлением при известной сноровке можно писать... Работать на клавиатуре, селедку чистить в конце концов.